Ира Рамис. Соблазнение невинной или два мужа для попаданки. Глава 1. Как я готовилась к свиданию и что из этого вышло. Девушка, да вы не переживайте так, наша Лилит смирная и мухи не обидит. Инструктор по верховой езде держала лошадь под уздцы, а стоящий рядом молодой человек одним движением руки закинул меня в седло. "Высоко", заикнулась я. Лошадь переступила с ноги на ногу, и мне срочно захотелось попасть на твёрдую землю. Я до ужаса боялась лошадей. Паника заполняла мой мозг, и тут в неравный бой с моим страхом ворвался бархатистый голос Максима. "Лера, я сам всё проверял. Лошадь старая, смирная, еле ходит. Ну, раз старая, Мой страх потихоньку уходил, стоило лишь поднять глаза на красивого мужчину, с которым я несколько раз разговаривала по телефону, но увидеть смогла только сегодня. И где? На конюшне, его конюшне, а он ни разу не обмолвился и словом, что настолько богат. В моём понимании, лошадь может содержать лишь зажиточный человек, не для сельских работ, а именно породистую, чистокровную. Но чтобы целая конюшня Это не укладывалось в моей голове. Первое свидание за последний год. Мм, как я к нему готовилась? Посещение спа-салона, массаж и не просто массаж, а от макушки до пяточек. Прическа у знаменитого парикмахера, маникюр. Я не шла, а летела на крыльях счастья. Красавчика Максима ни разу не видела вживую, лишь на фото, что мне прислала подруга подруги моей любимой тётушки. Несколько раз с ним общались по телефону. Приятный голос, источавший даже на расстоянии обаяние и уверенность, кружил голову и обещал интересное знакомство. При первом же разговоре он дал мне понять, что настроен серьёзно. если мы понравимся друг другу внешне и душевно, то будет свадьба и дети. Детки. Мне 30 лет. Часики тикают, и я, конечно, не признаюсь даже себе, Но именно последний пункт был главным. И ведь давно не верю во все эти лямуры, тужуры, а тут, как двадцатилетняя девчонка, нервничаю, готовлюсь, как выбирала платье отдельная песня. И что теперь? Где мое нежное голубое, баснословно дорогое платье? Только стоило увидеть глаза Максима, и я поплыла. Да что там глаза? Он сам был воплощением древнегреческого бога, сошедшего с Олимпа спархнувший с каменного постамента Давид. И именно этот красавчик пригласил меня на свидание. По-идиотски улыбаясь, я не отрываясь рассматривала мужественное лицо. Вот бы поцеловать его нежные чувственные губы, запустить руки в волосы цвета чёрной ночи, провести пальцем по идеально прямому носу, вдохнуть его аромат, уткнувшись в сильное плечо. Очнулась лишь тогда, когда в полном дурмане ответила: "Да". На что я согласилась, поняла через 10 минут, когда миловидная девушка впихивала мне в руки чёрные рабочие штаны, синюю ветровку и резиновые сапоги. Как я рад, что ты любишь лошадей и разделяешь мои взгляды. Не каждая женщина согласится, чтобы её мужчина всё время проводил на конюшне. Интересно, и сколько же я раз сказала «да», пока витала в облаках. «Станислава, вы можете быть свободны. Мы лишь прогуляемся вдоль опушки. Лилит очень спокойная кобылка, так что всё будет хорошо. Мой Аполлон, одетый как лондонский денди, улыбнулся и инструкторше, и мы тронулись в путь. Стоило лошади сделать шаг, как мой разум затопил неконтролируемый страх. Держись, Лерочка, держись. Обкусывая губы, я силой вцепилась в поводья. Максим, улыбаясь, то и дело посматривал на меня. Я как могла прятала страх за улыбкой. Вот только уверена, что это выходила не улыбка, а оскал. Миновав широкие ворота, лошади вышли на узкую тропинку, ведущую вдоль лесной опушки. Солнышко светило, птички распевали песни, и я чуточку расслабилась. Лера, тут недалеко протекает красивая речка Валенка. Не хочешь искупаться? Если по то через минуту мы подъедем к обрыву, а вот если повернуть направо, то там будет прелестный песчаный пляж. Неожиданно предложил Максим, приблизившись почти вплотную. Э-э, я замешкалась лишь на секунду. Да, такого поворота событий я не ожидала, поэтому купальника не прихватило. но нижнее бельё именно сегодня надела самое изысканное известной марки. Эх, была не была. Ахмурять мужчину так по полной. Хорошо, едем, Максим. Глаза полуопущены, грудь вздымается. В голосе эротические нотки. Надеюсь, подействует мой чарующий голос. А что, куда? Не знаю, что не понравилось страптивому коню Максима, может, близкое соседство с старой Лилит, может быть мой голос, но этот белогривый гад укусил за шею смирную кобылку. Заржав от обиды, та взбрыкнула и понесла. Зажмурив глаза и зачем то выпустив поводья, сначала схватила лошадь за гриву, а затем попыталась обнять за шею. Позади что-то кричал Максим. Та ещё раз взбрыкнула, и не удержавшаяся будущая мать и жена, то есть я, кувыркаясь, полетела с обрыва в реку. «Да скакала же зараза до реки, не могла раньше скинуть, мелькнула в голове последняя мысль перед тем, как я ушла под воду.